Глава семнадцатая И вот, наконец, наступил вечер, и я начала встречать гостей. Первыми прибыли грека и Лорд Найтон, а Леди Эстель все это время и так была в моей квартире. Потом приехали Таймир, Лонна и Донна. «Иржина!» — радостно приветствовала меня Лонна. «Мы так рады тебя видеть!» «Да, держи!» — сунула мне в руки коробку в подарочной упаковке Донна. «Спасибо, девушки! Проходите!» И я с улыбкой провела их в гостиную. «Скелетик!» — восторженно выдохнула Лонна, увидев Дарика. «Да, и глазки светятся!» — поддакнула ей Донна. «Это мой камердинер Дарик!» — осторожно сообщила я им, а сама стала прикидывать, не спрятать ли от греха подальше Норали и Дарика, пока в гостях эти две недонекромантки. Странно, почему они не видели его в особняке родителей Грега? Прятали мы его зомби, что ли? Похоже на то. «Настоящий зомби-скелет!» Хором выпали близняшки. «Мы его сейчас пощупаем!» И они рысью припустили к Дарику. Тут меня отвлекли новые гости — Алексейн, Раульф, Асгарен и Керент. Они приехали все вместе и сразу же задарили меня букетами цветов и коробками, украшенными праздничными ленточками. Эльфы сразу прошли в комнаты, а мы с Алексейном задержались. «Привет, стрижок, давно не виделись. Ласково обнял меня за плечи и чмокнул в макушку мой навигатор. Хорошая у тебя квартира и дом удачно расположен. Судя по всему, публика тут приличная живет». «Привет, Лекси. Я тоже рада была видеть друга, хотя для меня прошло совсем немного времени с прошлой встречи». «Да, дом отличный. Ты осматривайся пока. Сейчас остальные гости должны подъехать». Я хотела предупредить его, что, скорее всего, будет еще император, но не успела. «Леди!» — с криком примчались ко мне Нороль и Дарик. «Спасите нас!» «Что?» — собиралась я узнать, в чем дело, но, увидев несущихся следом за скелетами близняшек, все поняла. «Девушки, если от моих зомби отвалится хоть косточка!» — ласково сказала я им. «Да мы осторожно!» «Потом соберем все обратно», — с горящими глазами воскликнули хором девчонки. «А если не сможете?» «Сейчас, во время праздника, сами будете разносить гостям подносы с закусками и бокалами?» С хитрой улыбкой задала я вопрос близняшкам. «И уборку потом делать, а также мыть посуду. Я так поняла, вы тоже собирались сами?» «Не вопрос». Девчонки молча посмотрели друг на друга. «Норальдарик». Снимайте фартуки. Сейчас девушки с вами немного поиграют, а пока вы будете отдыхать и ждать лорда Себастьяна, чтобы он вас починил, девочкам предстоит много работы. Вдруг испачкают свои красивые платья. — Мы тут подумали, — сказала Донна и спрятала руки за спину. — И решили, что не станем трогать твоих скелетиков и подтвердила Лонна. — Мы пока ничего не умеем, так что лучше как-нибудь потом. Добавили они уже хором и убежали в комнаты, а за моей спиной раздался слаженный вздох облегчения. «Какие страшные девушки!» — тихо сказал зомби-художник. «Это точно!» — поддакнул Дарик. Лексин, который слышал всю беседу, весело рассмеялся, покачал головой и, подмигнув мне, ушел к остальным гостям. «Вечер шел довольно весело». Троица эльфа вполне ожидаемо нашла общий язык с Лонной, Донной и Таймиром, так что им не было скучно. Алексин беседовал с Грегом, а я, леди стелли лорд Найтон подходили ко всем по очереди. Себастьян, лорд Элорил и император прибыли только через час. К этому времени все уже успели перезнакомиться, выпить и закусить. Когда прозвенел дверной звонок, мы с Руби отправились встречать последних гостей. Себастьян не обманул, и хотя прибыл он сейчас с самим императором, они честно позвонили и ждали, пока их впустят. Утром, кстати, когда он привел лорда и Ларила, их тоже впустила Калариса. — Иржина? — поздоровался его величество, входя в прихожую. — Уж и не помню, когда я последний раз вот так запросто ходил в гости. У меня прямо ностальгия по нормальной жизни просыпается. «Сколько же всего я потерял, став императором!» «Входите, пожалуйста!» — улыбнулась я и приняла от него роскошный букет и небольшую коробочку. «Буду рада видеть вас у себя в гостях. Только, умоляю, не пугайте меня в вашей обычной манере. Я девушка хрупкая, нервная, ранимая». «Да-да», — рассмеялся он, — «а собачка у тебя еще более нервная». — Да и я, оказывается, ранимой. Но за приглашение спасибо. — Ирже, у нас с Аларилом тоже подарки. Куда их отнести? — позвал Себастьян, увидев, что у меня руки уже заняты. — Леди, я отнесу. Тут же появился Норрель и принял у гостей цветы и коробки. Ну и я отдала то, что еще держала. Все коробки складывали в моей комнате а цветы ставили в вазы в гостиной и в кабинете. Вечер прошел на удивление мило. Сначала мои гости остолбенели, увидев самого императора, и склонились в церемониальных поклонах. Но потом расслабились, да и алкоголь помог снять напряжение. Так что спустя полчаса Раульф, его друзья и Таймир уже что-то живо обсуждали с лордом Дагорном, близняшки прилепились к Себастьяну, а Алексий беседовал с придворным магом и родителями Грега. Периодически некромант пытался оторваться от лонны и донны и перейти в другое место, но близняшки вцепились в него, как хищные рыбки, и упускать добычу не собирались. Таймир только усмехался, поглядывая на своих родственниц, и спасать жертву не торопился. «Ты выбрала!» — неожиданно спросил меня кто-то прямо в ухо, и я шарахнулась в сторону. «Грег!» — прошипел, увидев, что это мой неугомонный брат. «Прекрати меня пугать. Мало ты уже получал по голове, и что я должна была выбрать?» «Ничто, а кого? Мужчина уже выбрала?» «Нет», — тут же расстроилась я. «Не могу, я вот так цинично. Да и родня моя за все эти месяцы не проявлялась. Может, обойдется? К тому же я уже совершеннолетняя». «Ага. Только твоей матери тоже был уже двадцать один год». А умерла на в 22 ты же сама мне рассказывала и почему умерла ты не знаешь а вдруг это они неопределенно повел он рукой намекая на княгинь тьмы я промолчала сама все знала и помнила это для всего мира прошли месяцы а для нас с грегом и пары недель еще не минуло. Демоны, моя жизнь с той минуты, как папа сообщил о грядущей свадьбе с неким неизвестным лордом, неслась в таком безумном темпе, что я даже осмыслить все толком не успевала. Столько всего уже случилось. Так радикально все поменялось, и столько нужно было сделать. И ведь не ленилась, постоянно чем-то занималась, но... Вот и сейчас опять. Нужно просмотреть газеты и журналы Светлой Империи, за столь длительный срок. Может, найду какие-нибудь новости про папу и Валису? И с собственной жизнью разобраться нужно, а я не успевала. Никак не успевала. Иржик, — дотронулся до моей руки брат, — ну чего ты расстроилась? Тебе ведь есть из кого выбирать. Неужели? Грустно усмехнулась я. — Ой, вот только не говори мне, что ты ничего не видишь. Я проследила, куда он смотрит, и тут же натолкнулась на внимательный взгляд императора. Он помедлил пару секунд, что-то сказал своим собеседникам, и пошел ко мне, рассекая пространство, как каравелла. Грегориан тут же испарился, а я ждала владыку. — Иржи, выглядишь потрясающе! — произнес он, остановившись напротив. — Не успел сказать тебе этого сразу. — Спасибо. «Хотя это не совсем то, что вы предпочитаете видеть на девушках», — лукаво улыбнулась я. «То зеленое платье тебе тоже очень шло», — хмыкнул он. «Согласись тебе, есть что показать. Но вот такой, как сейчас, ты мне нравишься еще больше. Ты как фарфоровая куколка». Я была одета в приталенное светло-желтое платье из плотного шелка с маленьким вырезом, короткими рукавами и пышной юбочкой до колен. Единственным украшением служил обхватывающий талию широкий коричневый кожаный ремень с абстрактной перфорацией и большой пряжкой. Еще коричневые туфли на шпильках, распущенные волосы. Из украшений надела только маленькие сережки-гвоздики и широкий золотой браслет. — Покажешь мне свою квартиру? Как ты тут устроилась? И лорд Дагорн предложил мне руку. — Да, конечно. Положив на нее ладони, я медленно повела его к выходу из гостиной. Неспешно переговариваясь, мы обошли всю квартиру. Его Величество даже изъявил желание заглянуть на кухню. Дошли до кабинета, где и остались. — Хорошо у тебя, — сказал лорд Дагорн и сел в кресло. — Расторно и в то же время очень уютно. Леди Эстель постаралась. Я замолчала, не зная, чем еще развлечь высокопоставленного гостя, и чувствую себя не в своей тарелке. Владыка тоже не спешил говорить. «Не хочешь мне все рассказать?» — спросил он, не дождавшись от меня речи. «Что именно, ваше императорское величество?» Лорда Горн. небрежно отмахнулся он от моего обращения. «Что именно? Я бы предпочел услышать все» и не потому, что мне любопытно, а чтобы знать, как тебе помочь. — Вы считаете, что мне нужна помощь? — Уверен, причем не та, которую пытается оказать тебе Себастьян. Я вижу, что отец все-таки смог позаботиться о тебе. Этим он заслужил еще большее уважение. Он потрясающе умный и дальновидный человек. Хотелось бы, конечно, узнать, как он смог передать тебе эти сведения. Владыка сделал небольшую паузу, но так и не дождался от меня комментария. Ясно, не буду настаивать, поскольку не принципиально. Догадки у меня есть, но это уже не важно. А что важно? Важно не люблю, когда в разговоре собеседники повторяют мои последние слова. Ведь очевидно, что они таким образом берут минуту на размышление. Как бы так похитрее преподнести информацию? А значит, скажут не только правду. Или же правду, но аккуратно дозированную. Император сейчас совершенно явно пытался перевести разговор на серьезную тему, но при этом так, чтобы самому ничего не сказать. Но ведь и мне не хотелось ничего рассказывать. «По моему приказу, за те месяцы, что вы с Грегория отсутствовали в Колпиате, Было проведено небольшое расследование. Сказал он и снова замолчал. И? И выяснились кое-какие интересные факты о некой девочке, родившейся в храме богини-матери. Мать младенца умерла в том же месте, спустя некоторое время после тяжелого осложнения, полученного при родах. Все записи в храмовых книгах сохранились. И самое интересное, что малышка тоже не выжила, но об этом сообщалось только на словах. Запись о ее смерти в книге отсутствует. Зато там нашлись данные регистрации свадебного обряда между ее родителями за год до описываемых мною событий. Я упорно продолжала хранить молчание, потому что не понимала цели императора, и решила, пока не пойму, «Признаваться ни в чем не стану». «Хочешь узнать конец истории?» — спросил меня лорд. Кивнула, внимательно глядя на него. Время смерти этой леди совпало с одним событием. Именно тогда представитель Светлой Империи при моем дворе спешно отбыл на родину, а уже дома признал свою незаконно рожденную дочь. В целом вся эта история меня не касалась бы, если бы не один маленький нюанс. Умершая в храме молодая женщина являлась наследницей княгинь тьмы из клана Гаргулей, и, соответственно, ее якобы мертвая, но не умершая дочь также является законной наследницей этого древнего рода, а именно княжной Аванкальской. Император покрутил бокал вина, который все это время держал в руках, отпил из него и продолжил говорить. «Меня же лично заинтересовало другое. Почему эта девочка, которая уже давно выросла и превратилась в ослепительную красавицу и редкостную умницу, так сильно не хочет занять подобающее ей место и объявить о своем праве на титул и наследство? Ведь это было бы логично, Но... но...» Но выяснилось еще кое-что. Эта самая юная наследница радикально отличается от своей княжеской родни. Она совсем другая. И дело не в воспитании, хотя это, конечно, тоже имеет значение. И чем же она отличается? Она живая, искренне эмоциональная, умеющая дружить и любить, способная на самоотверженные поступки. А вот княгиня все как одна — холодные, расчетливые, бесчувственные стервы. Хорошие правительницы, тут зря наговаривать не стану, но при этом словно не живые И сдается мне эта юная княжна Ванкальская, которая так не хочет объявлять о себе и принимать наследство, знает о чем-то таком, что может ей угрожать. И, возможно, именно поэтому предпочитает оставаться, никому неизвестной незаконно рожденной особой, а не титулованной княжной. — И какие же у вас мысли на этот счет? — осторожно спросила я. — Некий обряд, разумеется. Тот самый, который она не прошла в детстве или отрочестве, так как о ней никто не знал, и росла она в Светлой Империи. — А вы проходили обряд? Он очень страшный. А то Грег побаивается, что ему придется. Я не закончила фразу. Ему не придется, если сам не захочет или если он не станет единственным наследником трона. Но о подробности я тебе не расскажу. Я понимаю. Даже странно, что он не спросил меня, откуда я знаю про его обряд. Вероятно, догадался, что мы пронюхали об этом в обители знаний. — Так вот, возвращаясь к истории княжны, снова заговорил его величество. — Хочу, чтобы ты знала. Я на твоей стороне. И если ты захочешь, помогу. — Почему? Возможно, со стороны мой вопрос мог показаться глупым, но я должна была узнать. — Ты теперь в семье, Иржина. Хочешь ты этого или нет, нравится тебе или не нравится, — Но ты теперь член семьи, а мы своих не бросаем, какие бы ужасы про нас не рассказывали светлые фанатики. Кроме того, я помню о твоей помощи, Грегу, и о том, как ты заслонила собой меня. И, поверь, я умею ценить такие поступки и преданность. Я, опустив глаза, попыталась собраться с мыслями, чтобы решить, что можно рассказать, а чего не стоит. И я сразу развею твои опасения, которые у тебя не могли не возникнуть. Ты ведь умная девочка, — с усмешкой сказал император. Элорил действовал по моему прямому приказу. Не бойся, тебя никто не собирается держать под колпаком, отслеживать твою жизнь, подглядывать или подслушивать. Как я уже сказал, ты в семье. Но позаботиться о твоей безопасности мы обязаны но также мы знали и то, что ты никогда не попросишь об этом сама, опасаясь, что, скажем так, что могут обнаружиться остаточные защитные плетения на этом жилище». Я едва заметно поморщилась. Неужели мои поступки и мысли настолько предсказуемы? «Неприятно это осознавать. Впрочем, сколько лет императору и какой у него жизненный опыт. Да я против него...» как несмышленый мышонок против матерого котища. «В общем, я сказал, что хотела, надеюсь, ты меня услышала. Повторю, если тебе будут нужны помощь или совет, обращайся. Не нужно пытаться справиться в одиночку». «Спасибо, вашей императорской ви... Наткнувшись на его недовольный взгляд, я быстро исправилась. «Лорд Дагорн, я оценю вашу помощь, а княгиням и правда не хочу». У них уже есть наследница, пусть так и остается. Маме это родство не принесло счастья, а мне не хотелось бы повторить ее судьбу. Кроме того... И я снова замолчала, почувствовав, что начинаю заливаться краской. Нет, вот этого я сказать не могу, ни за что. Договаривай, не бойся. Чего ты так засмущалась? Не стоит, лорд Дагорн, это... Боишься обряда? Снова прочел он мои мысли. Есть у меня подозрение. Это как-то связано с твоей невинностью, судя по тому, как мило ты покраснела. Эм, промычала я. Ержина. Рассмеялся он. Это ведь такая ерунда. Да с твоей внешностью стоит только моргнуть, очередь ведь выстроится. Да что там очередь. Себастьян готов жениться на тебе хоть сегодня. И не только он. «А кто еще?» Наткнувшись на ироничный взгляд карих глаз, я проглотила окончание вопроса. А «Себастьян знает подробности вашего расследования?» «Нет, пусть сначала разберется со своими чувствами. Я его, конечно, очень люблю, все-таки мой младший брат. Но он уже взрослый мужчина, и лезть в его жизнь я не стану. Хватит уже той глупости, что он совершил». Пусть сам расхлебывает последствия своих поступков и учится на своих ошибках. Не мешать, не помогать ему я больше не стану. Не в этом случае. Что я должен расхлебывать? И в кабинет вошел Себастьян собственной персоной. Причем персоной очень мрачной и недовольной. «Себастьян, что-то случилось?» — спросила я его. «Ты у меня случилось, но это уже давно». А сегодня неугомонные близняшки. Вот ведь жены достанутся кому-то, упасите боги!» Я не смогла удержать смешок, и в ответ на вопросительный взгляд императора быстро рассказала, как они собирались разобрать по косточкам Даррика и Норли. «Да уж», — хохотнул он, — «князь Китар должен вам спасибо сказать, что вы спасли его дворец и увезли два этих кошмарных создания». Представляю, как с ними намучаются преподаватели в академии.